для души выход есть 101 история о том, как преодолеть любые трудности Эми ньюмарк Джек Кенфилд Мар Викторханнсон. Предисловие «Мы можем жаловаться на то, что розы имеют шипы, или радоваться, что на кустах с шипами растут розы». Авраам Линкольн Это потрясающе! Я до сих пор не отошла от этой сто одной истории от самых вдохновляющих людей на свете. Я рада познакомить вас с мужчинами и женщинами, которые с помощью позитивного мышления, творчества и упорного труда превратили испытания, выпавшие на их долю, в потрясающие возможности. Именно за это мы и любим истории куриного бульона для души. За возможность учиться на примере обычных людей, оказавшихся в необычных обстоятельствах. Мы специально подбираем для вас истории, которые вдохновляют, помогают и показывают, как любой человек может изменить свою жизнь. В этих историях меня больше всего поразила стойкость человеческого духа в борьбе с проблемами в любой сфере, будь то здоровье, карьера или отношения. Люди не жалуются на свою судьбу, а просто встают на ноги и идут вперед. Именно так и делают лимонад, когда жизнь выдает одни лимоны. Вы услышите множество историй от авторов, которые чуть не умерли или сильно заболели, Однако этот тяжелый опыт привел их к новой карьере, улучшению отношений или открытию себя. Вот, например, Джо Иггер пришлось заново учиться ходить после укуса гремучей змеи. Теперь у Джо новая жизнь. Она подрабатывает тренером по фитнесу. Вас также вдохновит Эстер Макнил-Гриффин, которая раздала почти все свое имущество, узнав, что ей осталось жить всего год. Она последовала за своей мечтой и теперь, спустя четверть века, все еще продолжает проживать каждый год, как последний. Вы узнаете про Алисию Бертин, которая решила щегольнуть лысой головой после химиотерапии и стала успешной моделью. Можете посмотреть на нее воочию на YouTube. Меня также вдохновила храбрость, с которой многие наши авторы бросили надежную, но бесперспективную должность или привычные, но несчастливые отношения, и начали жизнь заново. Одну из таких историй рассказывает теперь успешная писательница Маргарет Нова. Она ушла от жестокого мужа ни с чем и постепенно начала писать и издала несколько своих книг. В этом сборнике вы найдете истории людей, которые оставили прежнюю службу, зачастую не по своей воле, и осознали, что стали намного счастливее на новом карьерном пути или вообще без работы. Например, Мэри Хансен постоянно испытывала стресс на работе, тяжело болела, пока не поняла, что не хочет оставаться на своей должности. Теперь она помогает детям полюбить учебу. Вы услышите о том, как доктор Дженнифер Арнольд, которая вместе с мужем снимается в реалити-шоу «Маленькие люди» на ТЛС, поборола предубеждения против людей с карликовостью и поступила в знаменитую школу медицины Джонса Хопкинса. Вы услышите о том, как специалист по боли доктор Рита Хэнкок узнала собственный диагноз. Оказывается, ее хронические боли были вызваны раскаянием в том, что она не могла ухаживать за своей стареющей матерью, живущей в другом штате. Меня всегда восхищает позитивный настрой нашего постоянного автора Синди Чарлтон, которая лишилась трех конечностей из-за некротического фасциита, а теперь написала забавный рассказ о том, как однажды утром бегала по делам, пока сломанный протез лежал рядом с ней на автомобильном сидении. Некротический фасциит – это редкая, но серьезная бактериальная инфекция, поражающая подкожную жировую клетчатку, а также окружающие мышцы. Иногда это заболевание называют болезнью поедания плоти, хотя вызывающие ее бактерии не поедают плоть, а выделяют токсины, которые повреждают близлежащие ткани. Она показывала искусственную ногу, чтобы объяснить людям, что не может выйти из машины и нуждается в помощи. Я даже не знала, что еще один наш автор, Карен Хессон, усыновила ребенка, подвергшегося самому тяжелому насилию в Америке. Ее история — это урок прощения, который малыш преподал ей, когда решил сообщить бывшему обидчику, что теперь у него все хорошо. В «Драматичной истории о превращении лимонов в лимонад и обратно в лимоны» вы узнаете о том, как несправедливо отстраненная от работы скорбящая вдова кэрл Гудмин Хейзер провела вместе с сыном месяц отпуска, в конце которого тот скоропостижно скончался. Она была очень благодарна за это свободное время, которое смогла полностью посвятить сыну. Этот проект зарядил меня энергией и вдохновением. Истории наших авторов заставляют по-новому взглянуть на проблемы и источники стресса. Если уж этим людям удалось преодолеть испытания, выпавшие на их долю, то мы уж точно справимся. Нам всем хочется относиться к жизни позитивно, но мы не всегда понимаем, как это сделать, и вот тогда на помощь приходит эта книга. Отец позитивной психологии Норман Винсент Пилл говорил, «Измени свое мышление, и ты изменишь свой мир». Я уверена, что, прослушав эти истории, Вы обретете силу позитивного мышления, которое поможет вам преодолеть трудности, найти в жизни новый ориентир и улучшить отношения. Вы увидите, что даже в разгар самой жестокой бури за облаками всегда скрывается лучик света. Спасибо, что слушаете. Эми Ньюмарк